После возвращения из похода Кондырев застал прибытие в черкасский городок из Царицына флотилии из 99 стругов, построенных для донских казаков, которое привел дворянин Андрей Племянников. Однако оказалось, что присланные суда для морского похода не годились, поскольку было либо слишком малы, либо находились в негодном техническом состоянии. Тем не менее, 10 ноября 1646 года донские казаки снова отправили на взморье разведчиков для выяснения обстановки и захвата языков. Рейд оказался удачным. Казаки, вероятнее всего, напали на рыбаков и, перебив некоторых, взяли в плен одного татарина, которого допросили и отправили в Москву. Татарин рассказал, что крымский хан отдал приказ готовить лошадей к военному походу. Но эти сведения требовали проверки. 22 ноября казаки вновь отправились на разведку, захватив на взморье у Азова еще двух татар. Узнав у захваченных языков, что имеющиеся в Азове военные силы невелики, казаки 13 декабря предприняли новый морской поход. И на этот раз в плен к ним попал татарин, сообщивший о том, что хан приказал откармливать лошадей для предстоящего в следующем году похода на русские земли. Спокойно перезимовав, донцы весной 1647 года снова направили разведывательные отряды в низовья Дона. 21 марта казаки отправились в морской поход и захватили возле Азова турецкую Камягу, Среди трофеев оказались несколько турок и татар, а также награбленные в русских землях товары. Под пыткой пленники заявили, что ни турки, ни татары не планируют операций против русского государства, поскольку все силы османа направляют на осаду Мальты. Это было хорошим предзнаменованием, и в море вышел отряд из 1500 казаков на 50 стругах. Пристав к берегам Крыма, донцы разграбили прибрежные улусы и взяли в плен 30 татар. Под пыткой они рассказали, что крымский хан повелел нагайцам нападать на пограничные русские селения. Один из таких отрядов численностью 400 человек донские казаки перехватили на реке Каменке и разбили в бою. Первый успех было решено закрепить, новым походом к берегам Крыма. В конце июня 1647 года донские казаки снова отправились в морской поход на 33 стругах. К сожалению, на этот раз он оказался неудачен. На море между Таманью и Темрюком во время шторма разбило 16 стругов и выбросила обломки на черкесскую сторону. Многие выбравшиеся на берег казаки были убиты татарами и черкесами или взяты в плен. Кроме того, часть стругов пропала в море. Подобрав переживших шторм, казаки направились обратно в устье Дона. Однако здесь их ждала новая угроза. На мертвом Донце их поджидали заранее собравшиеся здесь объединенные силы турок, Крымских и Нагайских татар, а также отряды черкесов. Казаки решили пробиваться в свои земли с боем. Понеся большие потери, остатки отряда пробились к черкасскому городку. После долгих боев обратно возвратились лишь 12 стругов. Разгром Донского войска крымско-татарские силы решили использовать в своих целях. Поскольку было очевидно, что казаки не смогут быстро восстановить свои потери, 19 июля в качестве ответной меры к черкасскому городку подошли объединенные турецко-татарские силы. Азовский наместник Мустафа Бей подошел с конными отрядами крымских и нагайских татар и черкесов. 28 июля по Дону к городку подошли силы Алей аги С янычарами, артиллерией и припасами на 280 судах. Все эти силы предназначались для полного искоренения казачества на Дону до самого Воронежа. Началась осада черкесского городка. Пока одни казаки отбивали приступы на городских стенах, другие атаковали турецкий флот, отбив множество вражеских судов. В результате, не добившись своей цели, турки и татары сняли осаду и спешно возвратились в Азов. Осада черкасского городка дорого обошлась донским казакам. Несмотря на победу, людские потери были слишком велики, а надежды на набранных в центральных районах России Жданом Кондаревым добровольцев не оправдались. В черкасском городке осталось лишь тысяча казаков, не хватало хлеба, и боеприпасов. Несмотря на то, что основные силы турок и татар отошли от города, отдельные отряды азовцев, численностью в несколько сотен человек, постоянно осуществляли набеги на окрестности черкасского городка. Несмотря на то, что набег турецко-татарских сил был отбит, казаки оказались в весьма сложной ситуации. Особенно это касалось запасов пороха и свинца, что заставило отправить 6 февраля 1648 года войсковую челобитную Алексею Михайловичу с просьбой как можно скорее прислать на Дон боеприпасы, без которых оборона донских земель была невозможна. Только после того, как у Перекопа были захвачены языки и из Азова сбежали казаки, захваченные на Донце, Стало ясно, что ждать нового похода крымцев и азовцев на Дон не стоит. Это дало время казакам для восстановления своих сил и боеспособности войска. Государство откликнулось на просьбу о помощи, направив весной 1648 года на Дон большое количество продовольствия и боеприпасов, а также набрав большое число добровольцев для службы на Дону. Хотя качество набранных для обороны Дона солдат было далеким от совершенства, а многие из них не горели желанием сражаться турками, татарами, это позволило укрепить казачьи земли. В июне 1648 года донские казаки возобновили морские походы к берегам Крыма. Собрав отряд из трех сотен добровольцев, они направились к тонким водам на восьми стругах. Нападение на Урмаметовы-Улусы произошло как раз в тот момент, когда татары возвращались из набега на литовские земли с захваченными пленными. Донцы, перебив около 50 татарских воинов, отбили у татар около 30 поляков, которых забрали с собой на Дон. Здесь им дали право выбирать оставаться в войске и поступить на службу или возвращаться обратно на родину. Кроме того, казаки захватили пять языков из числа крымских татар. От них они и узнали о том, что крымские татары не будут нападать на русские земли, поскольку на Украине собралось большое польское войско и запорожцы просили оказать им помощь в начавшейся войне с Речью Посполитой. Осенью того же года казаки снова ходили на море под Темрюк, На 16 стругах по 30 человек в каждом. Они захватили 50 пленников, которых впоследствии отпустили за выкуп. Пока русские власти пытались усилить свои позиции на юге и получить выход к морю, обострились проблемы с западными соседями. Причиной стало начало освободительной войны украинского народа против Речи Посполитой. переломным моментом в истории Запорожской Сечи, стало восстание, поднятое в 1647 году Богданом Хмельницким. У него за плечами было бурное прошлое. Он участвовал в Хотинской войне 1620-1621 годов и попал в плен. Сбежав от турок, по другим данным, был выкуплен родственниками Он присоединился к реестровому казачеству, участвовал в походах и в конечном итоге дослужился до сотника. В январе 1648 года Богдан Хмельницкий был избран гетманом и, собрав небольшой отряд, напал на небольшой польский гарнизон, находившийся в Запорожской Сечи. После этого к восставшим стали примыкать все больше новых бойцов. В качестве довольно странного союзника Богдан Хмельницкий привлек крымского хана Ислам Гирея. Весной 1648 года поляки двинули войска против казаков. Но в битве под Желтыми водами и Корсунем были на голову разбиты. Ситуацию усугубило то, что 20 мая 1648 года умер король Владислав IV. начался период между царствия и анархии что позволило казакам еще больше укрепить свои позиции в 1649 году по договору Богдана Хмельницкого с Турцией казакам дозволялся свободный проход во все гавани Турции отныне они не могли просто и безнаказанно грабить своих исконных противников турок и татар с другой стороны это позволило запорожцам впервые за долгий период времени спокойно торговать в морских портах Черного и Эгейского морей. Таким образом, запорожцы больше не были стеснены в выходе в Черное море, а политика Богдана Хмельницкого, направленная на союз с Крымом, способствовала прекращению морских походов запорожских казаков против татар и турок. Наиболее непримиримая часть украинского казачества, недовольная этим решением, перешла на Дон, а некоторые, возможно, направились дальше к Волге и Яику, как это уже не раз случалось ранее. Летом 1649 года донские казаки снова отправились на море с небольшими силами, 300 человек на 10 стругах. Они направились к берегам Крыма, где разгромили одно из сел в окрестностях Кафы, освободив из плена около 300 литвинов, после чего вернулись обратно. В том же году на Дону появились посланники Богдана Хмельницкого, которые просили военной помощи для борьбы с поляками. Однако донские казаки не посмели предоставить ее своим товарищам, не имея разрешения от царя. Кроме того, донцам не нравилось, что им придется биться вместе с крымчаками, с которыми буквально недавно они воевали. После ряда побед и поражений войска Хмельницкого оказались в крайне тяжелом положении. В 1653 году, из-за угрозы перехода крымских татар на сторону поляков, Гетман был вынужден обратиться за помощью к царю Алексею Михайловичу. Земский собор 1653 года – принял решение об оказании помощи украинским казакам. 8 января 1654 года на Переяславской Раде запорожские казаки приняли решение войти в состав русского государства, и уже осенью 1654 года Россия вступила в войну с Польшей. В результате длительной русско-польской войны 1654-1667 годов Восточная часть Украины была присоединена к России. Пока шла война на Украине, донцы продолжали совершать набеги на турецкие владения. В 1651 году, пользуясь тем, что турецкий флот был занят войной с Венецией, 900 казаков на 12 стругах вышли в море и внезапно напали на город Каменный Базар, недалеко от Синопа. Захватив 600 пленных, они благополучно ушли от погони и вернулись на Дон. В июне 1652 года около тысячи донских казаков на 15 стругах во главе с атаманом Иваном Богатым снова ходили в морской поход. На этот раз он оказался очень дальним. Казаки добрались до предместий Константинополя, разграбив города и села на Румилийском побережье. Но на обратном пути им преградили дорогу 10 турецких галер. В завязавшемся сражении казаки не только смогли отбить нападение врага, но и нанести ощутимый урон врагу, заставив его отступить. После этого все 15 стругов благополучно вернулись на Дон. Помимо прочей добычи, у казаков оказалось и около полутора сотен пленных. Интересен тот факт, что среди казаков был боярский сын Прибытков, который ранее был отправлен царским правительством на Дон для сопровождения жалования Донскому войску. Успехи морских походов дали возможность Донцам продолжить свои операции. Летом 1653 года казаки собрали отряд численностью 1700 человек во главе с атаманом Федором Будном на 20 стругах. на каждом по 80-90 человек ходили на Азовское море. В качестве лоцмана выступил один из беглых турок, хорошо знавших побережье. Они разорили Крымское побережье между Судаком и Балаклавой, захватили около 50 пленников, так и не встретив никакого сопротивления. Оттуда казаки направились к Анатолийскому побережью, к Трапезунду. Здесь они разорили деревенские поселения, захватив в плен от несколько тысяч турок. После этого они направились к городу Триполю. Однако он оказался слишком хорошо укреплен, и захватить его не удалось. Турки попытались отбить нападение, выслав военные корабли. Однако казаки благополучно отбились от них, разорив при этом городские посады. Среди трофеев донцов. Оказались и пушки, состоявших в гавани кораблей. Две большие морские и одна полковая. Но из-за их величины и тяжести пришлось ограничиться только одним полковым орудием. На обратном пути казачий флот несколько дней простоял недалеко от Керчи, набирая пресную воду. Активных действий против этого города они не предпринимали. Справедливо считая, что он слишком хорошо укреплен, и нет смысла его атаковать. Пока донцы отдыхали на берегу и набирали воду, на них напал татарский отряд из примерно 600 человек. Казаки успешно отбили нападение, после чего погрузились в Челны и 18 августа вернулись на Дон. После этого отряд из 350 казаков предпринял еще один поход на, так сказать, малых лодках с атаманом Семеном Свегуном. На море они захватили еще один корабль, две комяги и два ушкола, которые направлялись в Азов из Константинополя. На них были захвачены запасы пшеницы и проса для гарнизона. Часть турецких экипажей была перебита, а часть сбежала на лодках на берег. Казакам достались лишь четыре пленника, которые вместе с захваченными трофеями были доставлены на Дон для допроса. Летом 1654 года донские казаки на 30 стругах ходили в поход на Азовское и Черное моря по берегам Крыма. Около двух месяцев казаки стерегли войска Крымского хана на побережье полуострова, Однако крымчаки так и не отправились в поход в связи со смертью хана. Пока флот ждал у побережья, казакам постоянно прибегали многочисленные полоняники, бежавшие из рабства, которые сообщали о положении дел в Крыму. Смерть хана вызвала борьбу за престол, и опасность крымского набега практически исчезла. После этого казаки вернулись на Дон. С собой они привезли около 120 беглецов, как русских, так и украинцев и поляков. Все, кто пожелал вернуться на родину, получили от Донского войска запасы и были препровождены до Полтавы, где были переданы местным властям. Пока сохранялась опасность нападения со стороны Крымского хана, отряды донских казаков являлись мощным противовесом татарской угрозе. Однако предупреждение набегов требовало постоянного наблюдения за крымскими берегами. Летом 1655 года донские казаки приготовили 40 стругов для похода на море. В том же году к ним пришел отряд из 1000 запорожских казаков на стругах для проведения совместного прохода против Крыма. 6 июля 1655 года казаки в количестве 2030 человек на 34 стругах вышли в Азовское море для разведки обстановки и захвата языков. Подойдя к Керченскому проливу, у Таманской косы они устроили засаду, захватив несколько татар из прибрежных селений. Пленники рассказали, что Крымский хан собирает войска для похода на Россию. Чтобы отвлечь татар, казаки высадились на берег и осадили город Тамань, который быстро захватили 15 июля. При этом казаки понесли относительно небольшие потери. Погибло всего 30 человек. Ворвавшись в город, казаки начали погром. Все христианские невольники были освобождены, а население города – было либо взято в плен или перебито. Все постройки разграблены и сожжены. Всего казаки захватили около 400 человек – татар, турок, нагайцев и представителей других народов. После погрома донцы снова погрузились на струги и направились к Керчи. Пройдя вдоль Крымского побережья, Они снова разоряли крымские селения вплоть до начала сентября. Казаки добились своего, поскольку крымское войско так и не покинуло полуостров. Только начало осенних штормов и усиление непогоды заставило казаков повернуть обратно и вернуться на Дон. 14 сентября они, благополучно обойдя Азов, вернулись в Черкасский городок. После получения войсковой отписки о прошедших событиях Алексей Михайлович в ответной грамоте от 15 февраля 1656 года поблагодарил их за службу, однако указал, чтобы казаки на море б без нашего государственного указу не ходили и с Крымцы и Сазовцы Задоров никаких не чинили. Зимой 1655-1656 годов крымские татары отомстили за разорение своих берегов, организовав набег на донские городки казаков. Руководителем набега был азовский наместник Бей, который в середине января прошел изгоном по донским селениям. Многие казаки были перебиты или захвачены в плен. Прибывший в Москву в феврале 1656 года станичный атаман Петр Шевырев жаловался, что казаки из-за татарских нападений не могут ловить рыбу на Дону.